501 октябрь 13 Учитель знает и готов помочь, но что-то должно быть сделано самими. Не возлагаться и не ждать, но действовать самому, прилагая получаемые знания. Обыватель может чувствовать себя беспомощным, но не ученик, вооруженный знанием законов психической энергии. Ей, преград знающий поручается выполнение самых трудных заданий. И не следует ломать голову над тем, как выполнена задача, дело Архата задание дать, четко очертив поручение и создав картину конечного осуществления желаемого. Но методы, способы выполнения и пути огненная исполнительница найдет сама ошибку и будет углубляться в способы осуществления. Это лишь свяжет ей крылья и нарушит стройность построения окончательной формы, намеченной к проявлению в мире плотном. Также во многих случаях, когда срок не является неотложным, надо уметь ждать. Это умение заключается в том, что сознание настраивается на ключе приложенной уверенности и знания, что намеченный план должен осуществиться и что обычные условия помешать этому не могут. Посаженное зерно не тревожит и не смотрит, начало ли оно прорастать, но уверенно ждут всходов. Так же и зернами психической энергии, брошенными в пространство. Сделанный посев всходов не дать не может. Законы действуют безотказно. Уверенность или вера — Или непреложные знания нужны лишь для того, чтобы энергии заложенного зерна не разрушать своими же колебаниями, сомнениями и мыслями прямо противоположными задуманному. Сомнения и неуверенность подрезают корни прорастающего зерна, и оно гибнет. И удивляется неудачный применитель законов психической энергии, почему его энергия не действенна? Нужно приучить себя к тому, чтобы, создав желаемый образ или картину желаемого, подлежащего осуществлению, дать приказ сознанию. Можно даже словами «да будет так, утверждаю», а дальше спокойно и уверенно ждать того дня или часа, когда утверждение осуществится и невидимое воплотится в видимой формы. Мыслям летучим и неустановившимся надо учиться придавать должную стабильность. И тогда мышление в творческом, осуществляемом в жизни потенциале своем, будет расти неуклонно. Степень пустынного льва особенно осуществляет мысли. Тайну, преосуществления невидимого в видимое надо понять, ибо явление это основано на определенных непреложных законах, применение которых легко и доступно тому, кто знает, ибо знание силы — невымученные, робкие, и неуверенные потуги, но твердое знание непреложности закона и следствие огненной мысли, неизбежного и неотвратимого, как судьба. Трудность в том, что закон слишком прост, доступен и легок, но ключом или рычагом его применения является уверенность или попросту вера, то есть знание того, что закон, приложенный, не может не дать должного плода. Обычно первая часть процесса совершается правильно. Но когда психический образ создан, начинается его невольное разрушение и вмешательство в ту часть процесса, когда он должен действовать самостоятельно. Отдельное, самодавлеющее, самостоятельное, независимое действие психической энергии надо понять и не мешать исполнительнице Огненной довести до конца данное ей поручение, перенеся все сознание уже на новое. Много заданий можно таким образом намечать, ибо исполнение одного не только не мешает и не может мешать исполнению другого, а наоборот приковывая сознание к новому заданию не позволяет ему возвращаться к первому и тревожить заложенное зерно, требующее полной неприкосновенности. Конечно, посев можно полить, но лишь мыслями, жизнь дающими и укрепляющими, как влага укрепляет и дает силу зерно прорастающему. Непреложность закона надо понять.